Глава 12. Суд Сагры. После верхних выдер погода изменилась в лучшую сторону. Боги на небе щелкнули пальцами, и сильный ветер за одну ночь прогнал тучи. Выглянувшее с утра солнце теплой рукой принялось сушить землю, избавляя ее от излишней влаги. Наконец-то можно было снять плащ и насладиться чудесной погодой. По словам Алистана Маркауза, до пограничного королевства отряд доберется к вечеру. При должной удаче и помощи богов мы наткнемся на один из гарнизонов. В пограничье никому не отказывают в ночлеге. После истории с Бассом Миралисса долго расспрашивала меня, что произошло. Эльфийка многозначительно кивала, переглядывалась с подъехавшим к Лекли, но молчала и лишь в конце моего рассказа произнесла. «Как говорят у людей...» Ты родился в рубашке. На этом наш разговор закончился. Ни она, ни гоблин не удосужились мне что-либо объяснить. Улучив момент, я подъехал к Эллу. Эльф бросил на меня удивленный взгляд, но промолчал, ожидая, когда я сам начну разговор. Эл, я. Не трудись, Гард. Мне от твоих благодарностей ни горячо, ни холодно. Я, в общем-то, не об этом хотел поговорить, смутился я. Да? Быстрый взгляд. Ты смог меня заинтриговать. Продолжай. Ты ведь из дома Черной розы. Понимаю, может, тебя мой вопрос удивит, но ты что-нибудь знаешь о Джоке, принесшем зиму. А принце убийцы Каждый ребенок нашего дома знает о нем. Великолепная сказка, воспитывающая ненависть к человеческой расе. Он ухмыльнулся, то ли шутя, то ли говоря абсолютно серьезно. Что с ним стало? Его казнили. «Это вы говорите чужакам, а что произошло на самом деле?» «Ты и есть чужак», — безжалостно ответил Эл, затем помолчал и спросил. «Почему тебя это так интересует?» «Я видел сон, где его не казнили. По крайней мере, так, как хотели». «Раз видел сон, зачем же тогда меня спрашивать?» Буркнул желтоглазый. «Этому парню повезло. Какая-то сердобольная душа вскрыла ему горло от уха до уха». Эльф провел пальцем себе по шее, показывая, как было дело. Об этой истории мы не очень-то любим распространяться. Джоку удалось выскользнуть из рук наших палачей перед самой казнью. Везучий ублюдок. Того, кто отправил его во тьму, мы так и не нашли. Ходил слушок, что это кто-то из орков, пробрался и пошутил. Но я в него не очень-то верю. А, Гаррет, это было больше шестисот лет назад. Столько поколений сменилось. А ты хочешь, чтобы я вспоминал рассказы стариков? Я больше ничего не знаю. Понимаю. Но неужели вы не смогли догадаться сразу, что его подставили? Знаешь такое выражение? Гнев застилает разум. Вы, люди, искали... Э, как это у вас называется? Козла отпущения. Зачем доискиваться, кто виноват, если эльфа убила стрела Джока? Или очень похожая стрела? У вас был выбор. Или искать настоящего убийцу и влезть в войну. Или отдать одну человеческую жизнь и забыть обо всем. Тогдашний ваш король поступил мудро. Козел был найден, стрела предъявлена. Признание, пускай выбитое, имелось. Свидетели. Он скривился. Мои предки тоже хороши. Горе и ярость заслали им разум. На принца убийцы мы хотели отыграться за то, что случилось в ранинге. Виновен он или нет. Мы пытались его допросить, но ваши побои и наши пытки... Он только твердил, чтобы его не били. В то время он был виновен. Это только спустя три месяца, когда стали копать, выяснилось, что стрелок-то был другой, а Джок в это время находился совсем в ином месте. Другой стрелок? Вы, люди, как и мы, эльфы, тоже не очень любите рассказывать о своих ошибках. Он сам признался, добровольно. Пришел, рассказал, как все было, где прятался, как стрелял, не сказал только, почему это сделал. Он? Настоящий убийца. А никто не думал, что это просто сумасшедший, которому нечего делать. — Откуда я знаю, Гард? Может, так и было. — Но было поздно. Джок-то уже был мертв? Эл пожал плечами. — Одна человеческая жизнь не сыграла большой роли. — Ты ошибаешься, — тихо проговорил я. — Ты не знаешь, что произошло из-за той страшной ошибки. — Да? — он посмотрел на меня. — Так расскажи мне, глупому. — Забудь. Теперь это всего лишь пустое сотрясение воздуха. Эльф кивнул и выкинул наш разговор из головы но только не я теперь я знал кто что и как Милор талистан решил выслать разведчиков и теперь угорь с сурком уходили далеко влево или вправо выискивая возможную опасность пока все было тихо и я бы с удовольствием согласился чтобы эта тишина продолжалась еще очень и очень долго вплоть до самого храдспайна, но всему хорошему когда нибудь приходит конец После полудня вернулся Сурок и доложил, что в нашу сторону движется вооруженный отряд. «Всадники», — сказал он Милорду Крыси, — «человек 100, 120 может больше. Все вооружены в доспехах, в полулиге отсюда». «Люди Болистана Паргайда? Не похоже, но могу ошибаться, расстояние слишком большое. Они тебя увидели?» «Обижаете, Милорд», — ухмыльнулся Сурок. «Если поторопимся, мы еще можем сохраниться и попытаться избежать встречи». «Не думаю, что это нам удастся». Элл указал на появившегося вдалеке конного. Человек заметил нас, развернул лошадь и поскакал в обратном направлении. Они тоже не гнушаются разведчиками. «И мы посмотрим, кто кого взялся за секиру Делер. «Навоюешься еще», — одернул ретивого карлика Медок. «Не дергайтесь. Халас, это тебя касается в первую очередь». «Угу». Гном выбил трубку и убрал ее в сидельную сумку. «Я нем, как могила». К отряду присоединился угорь, который сумел разглядеть немного больше, чем сурок. «Это точно не поргает, если только он не собирается сбить на столку. У них два знамени — зеленое поле с черной тучей и молниями и желтое поле с сжатым стальным кулаком в пламени. Про первое ничего не могу сказать, это какой-то мелкий землевладелец, а вот второе знамя мне известно. Это знамя графа Альгерта Далли, хранителя западной границы», — ответил милорд Алистан. — Что он делает в чужих землях, любезный милорд? — спросил Шут. — Не обязательно он. Это может быть отряд воинов, служащих ему. — Я могу сказать, кому принадлежит первое знамя, милорд. Влез я в разговор. Если не ошибаюсь, такой герб у барона Орро Габсборга. Мы видели его на приеме у Балистана Паргайда, — кликли. — Ах да, такой большой лохматый. Как же, как же, припоминаю. Напряжение в отряде немного спало. Не думаю, что воины пограничии и люди барона сразу же изрубят нас в капусту. Это ведь не алчущий крови граф Паргайт, люди которого поджидали нас в верхних выдрах. Эл успел увидеть вышитого на их одеждах соловья. Приспешники графа настроили против нас жители деревушки, когда кто-то вовремя передал им сообщение. Уж не знаю, как сообщение обогнало нас, то ли голубем, то ли вороном, то ли магией, но нам успели организовать теплую встречу. Впереди появилась колонна всадников. Они скакали прямо в нашу сторону, и я бы не сказал, что был очень рад этому обстоятельству. Когда на тебя прет такая силища, невольно хочется оказаться как можно дальше. Знамена трепетали на ветру, доспехи и наконечники копий сияли в лучах солнца. Лошади дробили копытами землю. Колонна стремительно приближалась. «Спокойно, ребята!» — процедил медок, и сам того не замечая, потянулся за агроломом. Впереди ехали двое рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи. У одного был закрытый шлем в виде головы петуха с зелеными перьями и плюмажем. Второй без шлема, с густой черной бородищей. Я без труда узнал в нем своего знакомого, барона Оро Габсберга. Сзади следовали оруженосцы, за ними знаменосцы. Еще дальше воины в кольчугах и полушлемах с широкими стрелками, защищающими нос. У многих были копья и щиты. Когда до нашего отряда всадником оставалось не больше двадцати ярдов, человек в шлеме поднял правую руку, раскрытый ладонью вверх, и воины остановились. К нам поехали барон с рыцарем, оруженосцы и знаменосцы. «Назовите себя», — произнес петух, подъезжая к нам. Из-за шлема голос человека оказался глухим и безжизненным. «Ба!» — вскричал барон, увидев меня. Его лицо выразило крайнюю степень изумления. «Будь я проклят, если передо мной не дралан пар собственной персоны!» Орро ощурился, наткнулся взглядом на угря и неуверенно спросил. «Милорд герцог?» Видок у угря не очень соответствовал герцогскому. Да к тому же магия личины, наложенная на него миролисой, давно пропала, и теперь герцог Ганет Шагор был смугл и черноволос, и это не укрылось от взгляда барона. «Не совсем», — произнес Алистан Маркаус, выезжая вперед. Господа, глазам своим не верю. Граф Алистан Маркаус — собственной персоной, сожги меня, молния. И вы здесь. Воистину я польщен, что такие люди оказались на моей земле. Неужели вы решили воспользоваться моим приглашением и посетить Фарахол? Лейтенант, позвольте я представлю вам своих гостей. Это граф Алистан Маркаус, правая рука нашего славного короля Сталкана, капитан королевской гвардии, это... Позвольте, я сам представлю остальных людей вашему благородному спутнику, барон», — вежливо перебил Оро габсберга Алистан. «Почту за честь!» — прогрохотал петух и снял шлем. Сурок вроде ахнул, потому как рыцарь оказался женщиной, очень молодой девушкой с наголо бритой по моде воинов пограничного королевства головой. «Это маркиза Алиа Далли, лейтенант гвардии, дочь графа Альгерта Далли», — пророкотал барон. Господа. Девушка склонила голову в вежливом приветствии. «Миледи, позвольте представить вам моих спутников. Трэш Миралиса и Трэш Эграса из Дома Черной Луны. Клисанг Трэш Миралисы Эл из Дома Черной Розы». А -а -а, изумленно пророкотал барон, таращась на угря и меня, не понимая, почему Алистан не назвал наши имена. «Угрь — воин. Гаррет — вор», — жестко разъяснил барону милорд Крыса. «Вор?» — казалось, Оро врезали по голове дубиной. — Вор! — Правда приятный сюрпризец? — вылез, кликли. -кли. — Кстати, обо мне, как всегда, все забыли. Позвольте представиться, королевский шут, кликли. -кли. На данный момент нахожусь в отпуске. — Вор! — все еще изумленно твердил Оро, а затем ни с того ни с сего оглушительно расхохотался. — А знает ли об этом дрожайший граф Балистан Паргайт? Интересно, как все эти светские хлыщи отнесутся к тому, что они целый вечер провели в обществе воина и преступника. Это еще цветочки, — скромно изрек-кликли. Барон Ору Габсберг нисколько не расстроился, узнав правду. Странные это люди, дворяне приграничья. — Господа, — произнесла Алия Далли, — могу ли я узнать, что привело вас в приграничье? — Охотно отвечу. — Мы направляемся в Заграбу. — Заграбу? Но территории эльфов намного западнее этих мест, отсюда можно попасть только в земли орков. «Туда мы и направляемся», — ответила девушка Миралисса. «Но помилуйте боги, что вам там понадобилось», — воскликнул барон. «Есть куда более простые способы самоубийства». «Действительно, заграба не то место, куда следует стремиться», — согласилась с ним Алия Далли. Простите, миледи, но мы выполняем дело государственной важности, от которого зависит судьба всех северных земель. Это все, что я могу вам сказать. Остальное может узнать лишь ваш благородный отец. Надеюсь, вы и проводите нас к нему?» «Конечно», — Алия кивнула. «Ворота нашего замка всегда открыты для вас и ваших спутников, милорд Алистан. Мы как раз направляемся туда и с радостью проводим вас в Кротовый замок». «Тогда не будем задерживаться, миледи, путь у нас долгий». «Через несколько часов мы уже будем в пограничном королевстве, а к завтрашнему вечеру в замке». Леди Алия Далли вновь надела петушиный шлем, превратившись в безликого рыцаря. «Следуйте за нами, господа». Отряд вновь двинулся в путь вместе с колонной воинов. Алистан и Миралиса присоединились к Алии и Далли, все остальные старались держаться друг друга. Лишь Кликли -кли решил поразвлечься, благо новой публике было хоть отбавляй. Не прошло и часа, как по рядам воинов гулял хохот. Шут, наконец-то, нашел, где можно развернуться. Барон Ору Габсберг ехал впереди. Следом за Алистаном Маркаузом, беседующим в следе Алии, и иногда кидал на меня озадаченные взгляды. Меня, если честно, они немного нервировали. Сагот знает этого парня. Добренький, добренький. А потом ни с того ни с сего снесет голову. Наконец он не выдержал, придержал лошадь, и, дождавшись, когда я поравняюсь с ним, спросил — «Значит, вор. Да, милорд. Хм, здорово ты меня обманул. Это затея милорда-крысы. Э, я хотел сказать милорда Аристана Маркауза?» «Короля», — соврал я, чтобы уж полностью себя обезопасить. «О», — сказал мой собеседник и задумчиво пожевал ус, «у меня еще никогда не было в друзьях воров». Оро Габсберг, обвиняющий, наставил на меня палец, больше похожий на толстую колбаску. «Я прошу прощения, если это задело вашу честь, милорд», — подбирая слова, ответил я ему. Он внимательно зыркнул на меня своими маленькими черными глазками, неожиданно расплылся в улыбке, а затем от души хлопнул по спине. Я едва не слетел с пчелки и не зарылся головой в землю. «Да ладно!» — добродушно прогудел барон. «Главное, чтобы человек был хороший. К тому же будет чем похвалиться перед своей леди-женой, когда я вернусь в Фарахол». Не помню, я говорил, что бароны приграничия довольно странные люди. Или не говорил? Хотя мне тебя искренне жаль... Э, как там тебя, Гаррет, милорд? Мне тебя искренне жаль. Бродить по заграбе еще то удовольствие. Понимаю. Как видно, не очень сильно, иначе ты бы ехал совсем в другом направлении. Может быть, Альгер Далли сможет убедить милорда Алистана бросить эту глупую затею. Что он за человек? Хм... Барон вопросительно посмотрел на меня и начал рассказывать. Его не очень-то смущала беседа с Нишем, да и поболтать он любил, лишь бы рядом был благодарный слушатель. Камень, а не человек. Альгер Далли, опора трона, хранитель западной границы королевства. Солдаты в шутку прозвали его «доброй душой». В бою он впадает в такую ярость, что громит всех направо и налево, и по доброте душевной даже не замечает, что не оставляет врагов для своих солдат. Всех сам. Прирожденный воин. Правда, есть у него одна странность. Помешан на ножах. Я удивленно посмотрел на барона. Ну, говорят, он всегда таскает с собой какую-нибудь железку. Нож постоянно держит в руке, ест там, спит с ним, в баню тоже с ножом и к бабе с ножом. Но это ведь мелочи, да, вор? У каждого свои странности. Истина так, милорд. А его дочь? Леди Алия? Она командует гарнизоном кротового замка. Правая рука папаша Девка вроде ничего, боевая, вот только башку брить. По мне это кощунство. Милорд Альгерт прислал ее с воинами ко мне в Фарахол. Помнишь, мы разговаривали с тобой на приеме у графа? То, что не дал мне Балистан Паргайд, обещал дать Милорд Альгерт. Оттого я и еду сейчас с ними. Взял двадцать своих людей и в кротовый замок, благо недалеко. Ладно, заговорился я, что-то проедусь-ка. Еще увидимся вор. Все непременно, ваша милость, все непременно. К вечеру мы оказались в пограничном королевстве. Об этом нас известил очередной столб из черного базальта, стоявший возле самой дороги. Холмистая равнина осталась за нашими спинами, начались хвойные леса, перемежающиеся широкими полями. Дорога петляла меж елок, отряд растянулся по ней длинной колонной. По пути мы миновали две деревянные крепости с высоким частоколом и смотровыми башнями. Ночевать остановились прямо в поле, когда почти совсем стемнело. За час разбили лагерь, вспыхнули многочисленные костры, на которых забурлили котелки с едой. Десяток воинов с успехом атаковали лес и отвоевали у него дрова и длинные стволы молодых деревьев, из которых соорудили загон для лошадей. Рядом протекала маленькая речка, так что воды у нас было в досталь. Люди леди Алии разбили большой шатер, куда были приглашены эльфы, барон и Алистан. Все-таки в высоком положении есть какие-то приятные стороны. Ночевать можно с удобствами. Утомившийся за целый день Кликли упал на мое одеяло и заснул без задних ног. Мне пришлось коротать ночь на плаще, правда, особого неудобства я от этого не испытал. Было очень тепло, и если бы не вездесущие комары, я мог бы с чистой совестью сказать, что это была одна из лучших ночевок под открытым небом за все время нашего путешествия из Авендума засыпая, я понял, чего мне так не хватало все это время — чувство безопасности. Ведь когда вокруг тебя находится больше ста рубак, чувствуешь себя, как за каменной стеной. Следующим утром Алия Далли подгоняла отряд, намереваясь к вечеру оказаться в замке своего отца. Шлеходка. Я находился в голове колонны, сразу за высокородными, оруженосцами, знаменосцами, личной охраной. И от того пыль, поднятая копытами лошадей, не так уж сильно лезла мне в нос, чего не скажешь о воинах, едущих сзади. Проливных дождей, упавших на приграничии в этих землях, как будто и не было. Дорога, по которой мы продолжали путь, оказалась сухой и пыльной. Через несколько часов пути, аккурат после небольшой остановки и очередной ссоры Халаса и Делера, не поделивших маленькое кислое яблоко, из конца колонны к леди Алии прискакал сотник Я находился недалеко и поэтому услышал весь разговор. «Миледи, разведчики заметили всадников». «Сколько?» «Двадцать человек. Едут прямо за нами. Минут через шесть будут здесь. Знамен нет, но это не наше». «Мы дождемся их», — сказала девушка. «Надо узнать, кого тьма посадила нам на хвост». «Это за нами, Миледи», — произнесла Миралисса. «Эти люди гонятся за отрядом от самого Раннинга. «Враги? Для нас да». «Значит, и для меня», — кивнула головой девушка. «Дрон, скажи людям, чтобы были готовы». «Не думаю, миледи, чтобы они напали на нас». «Слишком неравной силы», — протянула Грасса. «Посмотрим». «Двадцать человек?» «На той стороне и селина их было двадцать восемь. Если Миралиса действительно права, и это люди Болистана Паргайда. Куда делись остальные?» Они вылетели из-за поворота дороги, увидели арабу закованных в металл людей, расстроились и придержали лошадей, заставляя животных перейти на шаг. Человек во главе отряда заметил нас и двинулся вперед, остальные последовали за ним. Граф Балистан поргает с собственной персоной. Физиономия у соловья была усталая и злая, на улыбки и след простыл. Я узнал еще двоих спутников графа. Первый — Парень, встретивший нас у ворот, Мейло трук кажется. Черная шелковая рубашка, кожаная куртка и полное отсутствие брони. А еще меч — биденхандер, точно такой же, как у Мумра. На черной рукояти оружия — золотой дубовый лист. Как и говорил Кликли, Мейло мастер длинного меча. Фонарщик, оценивающий, посмотрел на клинок Мейло, но ничего не сказал. Второй — мой старый добрый друг, имя которому — Бледный он нисколько не изменился, вот разве что лицо после магического ожога так до конца и не зажило. ролио увидел меня и впился взглядом, как будто я задолжал ему сто золотых монет. Я мило улыбнулся бледному. Ноль внимания. Остальные воины были мне неизвестны. Я с радостью и несказанным облегчением увидел, что лафресы в этом отряде нет. Клянусь своим мечом, это становится уже совсем интересным. Граф, «Вы с вашими людьми тоже выбрались на прогулку?» — изумился Оро Габсберг. «Барон, рад, что я встретил вас. Арестуйте этих людей». «По какому обвинению?» — спросил Алистан Маркаус. А, -а, а и вы в этой шайке, милорд. Интересно, что скажет король, когда узнает, что его человек занимается воровством?» «Полегче, граф. Иначе мы скрестим клинки», — сурово сказал Алистан, опуская руку на рукоять меча. «Предъявите свои обвинения». «Обвинения?» «Вот они. Я обвиняю этих людей в том, что они обманом проникли в мой дом, выдавая себя за дворян. Я обвиняю их в краже моего имущества и убийстве моих людей. Арестуйте их, барон!» Голос бристана Баргайда звенел торжеством. «Увы, милорд», — усмехнулся Ору Габсберг, — «я здесь не командую и ничем не могу вам помочь». «Да какая разница, забери меня тьма!» «Вы командир этого отряда, лейтенант?» «Хорошо. Свяжите мерзавцев и отдайте мне». Или хотя бы не вмешивайтесь, и мои люди все сделают сами. — Сожалею, — проговорила из-под шлема Алия Далли, — но они гости и находятся под моей защитой. Я не собираюсь передавать их в руки ваших молодчиков, граф. — Да как ты смеешь? Я граф и не собираюсь слушать какого-то тупого молокососа, — побагровел Балистан Паргайд. — А я маркиза Алия Далли, милорд. Она сняла шлем и с яростным блеском в глазах посмотрела на опешившего Балистана Паргайда. «Сейчас вы не у себя дома. Сейчас вы в моей стране. И вы только что оскорбили меня. Потрудитесь извиниться». Балистан Паргай пошел пятнами, но извинился. Не думаю, чтобы он испугался. Как говорил милорд Алистан, мечом этот хорек владел знатно, но обострять ситуацию еще сильнее не стоило, особенно когда тебя окружает такое количество воинов. «Чудесно!» — кивнула девушка. «Не смею вас больше задерживать. Всего хорошего». — Но эти люди смертельно оскорбили меня. Они должны ответить. — Не сегодня. Прощайте. Алия развернула коня, давая понять, что на этом их разговор окончен. — Эти люди оскорбили моего господина. Неожиданно процедил мейло Трук. От его имени я требую суда Сагры. Именем стали огня, крови и воли и богов. Сказанные слова произвели в рядах воинов пограничья эффект взорвавшейся бочки с порохом. Я даже отсюда услышал, как заскрежетал зубами милорд Алистан. Этот Мейло сказал что-то важное. «Я услышал тебя, воин», — кивнула леди Али. «Ты обвиняешь в преступлении какого-то конкретного человека или всех?» Тень улыбки пробежала по губам Мейло. Он уже собрался ответить, когда в разговор вмешался Балистан Паргайт. «Всех! Он обвиняет всех!» Улыбка на физиономии у Мейло скисла. Похоже, сейчас граф, сам того не ведая, совершил какую-то глупость. «Услышано», — поспешно сказала маркиза. «Тебе будет предоставлена возможность доказать правоту своего господина воин. Мы сделаем это здесь и сейчас». Вновь в лес Балистан поргает. «Нет, по правилам закона Сагры, на суде должен присутствовать владетель той земли, на которой произнесен вызов. Сейчас мы на землях моего лорда-отца...» И чтобы суд свершился, вам придется проехать в Кротовый замок, где и будут оглашены правила поединка. Поединка? Она сказала поединка? Мне это решительно не понравилось. Но, — недовольно начал Бристан Паргайт, — вы можете снять вызов, воля ваша, — невозмутимо произнесла Алия Далли. Правила этого не запрещают. Нет, мы поедем с вами, миледи. Как вам будет угодно, милорд. — Хочу напомнить, что если до поединка ваши люди осмелятся напасть на моих гостей, у них будут большие неприятности, — ответила девушка. Она не предложила графу и его людям свое покровительство. Мы продолжили путь. Люди-маркизы как бы невзначай следовали за людьми графа, внимательно наблюдая за ними. Граф молча ехал рядом с Ору Габсбергом. Взгляд бледного неприятно холодил мне затылок. — Сурок, — тихо спросил я у воина. Что это за суд Сагры? Не знаю. Был бы с нами Арнх, он бы разъяснил законы своей страны. Суд Сагры? Слышал я такой штуки, ребята, — сказал фонарщик. Суд богини войны. Он раньше был очень распространен среди воинов пограничного королевства. Когда возникало спорное решение или оскорбление чести воина, проходил суд Сагры. Поединок, одним словом этот ушастый вызвал нас на бой, и ни один воин пограничного королевства не посмел бы ему отказать в этом праве. — Поединок идет до смерти? — Сорок скосил взгляд на Мэйла Труга. — Когда как? — Все зависит от того, что скажет верховному лорду земли, вызвавшей нас. Если он произнесет, что до смерти, значит до смерти. — Ты так спокойно говоришь об этом, Мумр, — криво усмехнулся я. — Этот Мэйло оказался хитрым парнем. — Могло быть и хуже, — философски ответил фонарщик, доставая дудочку. — Куда уж хуже. Если бы граф не влез в разговор, то его слуга мог выбрать себе любого соперника. А тут милорд Паргайд сказал, что обвиняет всех. — И теперь этому... как его? — спросил сурок. — Мейло, — подсказал я. — И теперь Мейло придется драться со всеми нами? — Как же! — разбежался. — Теперь все решит жребий. — Город не надо так нервничать. Ты в любом случае в этом деле не участвуешь. — Почему? — Суд Сагры только для воинов. Ты, Кликли и Миралиса, не воины. — Это я-то не воин, — горя праведным гневом, — возразил Кликли. — Да я воин получше всех вас вместе взятых. Я даже боевую песню знаю. — Молодец, — Кликли, — только успокойся, — примиряюще сказал Медок. — Эй, гоблин, — позвал Кликли седоусый воин, услышавший вопли шута, — спой свою песню. — А что? — Сейчас и спою. — И спел. Да так, что не успокаивался. Добрых десять минут. — Хорошая песня, — довольно крякнул воин. — Душевная. — Ну как? Я воин после этого? — А то абсолютно серьезно, — сказал солдат. В рядах пограничников засмеялись. За один дневной переход суровые воины успели полюбить шутки, и песенки кликли. Наивные. Они просто еще не испытывали очарования от гвоздя в сапоге или ушата холодной воды в постели. Шут повернулся к нам и показал язык. Слышали, мы, что умные люди обо мне говорят. Безлюдные места остались в стороне. Часу не проходило, чтобы мы не приезжали мимо какой-нибудь деревеньки. Вот только в отличие от наших волеостровских, эти были обнесены чистоколом. Здесь же находились смотровые вышки с лучниками. Каждый крестьянин пограничного королевства в любой миг мог сменить саху на боевой топор и дать отпор врагам. — Как здоровье, город? бледный поравнялся со мной. — Спасибо, не жалуюсь, а как ты, Ролео? Отошел от стычки с демонами, не остался я в долгу. — Так это ты, — протянул бледный и усмехнулся. — Что-то я не припоминаю, что называл тебе свое имя. Ты никогда не отличался вежливостью. Пришлось мне все узнавать самому. Тем больше у тебя причин печься о своем здоровье. — О, я буду очень заботиться о себе. Просто очень. Что заставило тебя отправиться в такой долгий путь? — Проблема по имени Город. — Ловко ты спёр тот ключ. Я оценил. Можешь мне поверить. — Польщу он, честное слово. — Ну, бывай. Скоро увидимся. — Надеюсь, что нет. Вряд ли бледный начнет действовать прямо сейчас. Вокруг слишком много людей. Он не оберется неприятностей, если попытается отправить меня в свет. В тот миг, когда я вдруг ни с того ни с сего упаду с лошади и стеку кровью, убийцы перережут горло. А он этого, разумеется, не хочет — Так что буду ожидать от него подлости, лишь когда останусь один. Кротовый замок мы увидели издалека. Огромная серая махина, стены которой поднимались в небо на сорок ярдов, а двенадцать прямоугольных башен на все шестьдесят. Стены щерились баллистами и катапультами, угрожая любому, кто решит попробовать взять цитадель штурмом. Широкий ров заполняла проточная вода из находящейся рядом реки. Когда мы ступили на подъемный мост, Стены, угрожающие, нависли над нами. Я задрал голову, люди на них казались букашками. Сейчас мощные дубовые ворота, обитые стальными листами, были приглашающе распахнуты, решетки подняты, но в случае нападения не всякий таран сможет справиться с такой преградой. Возле ворот стояли на часах два десятка воинов. Начальник караула поприветствовал леди Алию, и мы въехали в замок. Я оказался в коротком туннеле, стены которого щерились бойницами. Возле стены хищно замер огромный, выстреливающий сразу сорок болтов, арбалет дикобраз. Под потолком на перекрытиях на цепях висели чаши, куда обороняющиеся заливали смолу и горячее масло. Да, дома Альгерта дали крепкий орешек, такое нахрапом не возьмешь. Мы въехали во внутренний двор замка. Двором сие место называлось в насмешку, он вполне мог поспорить размерами с небольшой площадью. «Меледиалия». Поклонился один из воинов. — Ваш лорд-отец ожидает вас. — Благодарю, Чизет. Маркиза спрыгнула с лошади. — Благородные господа, следуйте за мной. Просящий суда тоже. — Чизет, позаботьтесь о размещении наших гостей. Естественно, обычного вора на ауидиенцию к милорду доброй души не позвали. Да я и не напрашивался, если честно. Милорд Алистан, барон Ору, эльфы, граф Паргает и Мейло последовали за леди Алией, а мы отправились за Чизетом который клятвенно пообещал своей госпоже найти для нас кровати. Мы получили комнаты в башне крови, так называли это место жители замка. Хорошие комнаты с кроватями, тростником на полу и окнами, выходящими во внутренний двор. Как сказал мне Угорь, в цитадели такого размера за раз могло находиться более шестисот человек. Огромная туча народа. Кликли, не признающий никаких кроватей, расстелил на полу одеялко и смылся совать свой любопытный нос в каждый угол замка. Явился Л и сообщил нам, что поединок состоится завтра утром. До смерти, — ровным голосом уточнил он. Мое хорошее настроение в раз испортилось. Но это было еще не все. Если мы проигрываем, то ключ, добытый с таким трудом, достанется Балистану Паргайду. Таков закон суда Сагры. А если мы уйдем под покровом темноты? Из замка Гард. Суд Сагры для воинов пограничье святое. Мы или выиграем, или лишимся ключа. Третьего не дано. Я самолично разнесу голову этому хлыщу, — пригрозил халас. Решили, кто выйдет на поединок? — Решит жребий. Идемте за мной. Милорд Альгерт ждет нас. — Я могу пойти с ними? — Ты не участвуешь в жребии, Гаррет. — Но пойти я могу, — уточнил я. — Можешь, — безразлично кивнул он. Зал, куда нас привел граф, размерами не уступал внутреннему двору замка. Народу здесь было порядочно — шерсть сталь, мечи и бритые головы. Казалось, тут собрались все мужчины королевства. клик -кли крутился под ногами, развлекая воинов. Но как только заметил нас, цирк закончился, и шут присоединился к нашей компании. — Где тебя носило? — тихо спросил я. — Осматривал местные достопримечательности. Кстати, на кухне есть морковка. — Поздравляю. Миралиса, Эграса и Алистан уже были здесь, как и Балистан Паргайт с мейл Тругом. Ору Габсберг сжимал в своей лапе пивную кружку. Заметив меня, барон важно кивнул. Алия Далли стояла за спиной низкорослого, широкоплечего человека, подбороду которого зарос двухнедельной щетиной. Как и все воины в замке, этот человек был лыс, облачен в кольчугу и грубые штаны воина. В руках он задумчиво вертел кинжал с дорогой рукоятью из кости огра. Граф Альгер дали добрая душа, если не ошибаюсь. Мы подошли к столу, за которым сидел лорд, и остановились. — Итак, ты не изменил своего решения? — обратился милорд Альгер к Мейло, после того, как удостоил каждого из нас внимательным взглядом. — Нет, я требую суда сагры. — Хорошо. Осталось выбрать соперника. Принесите жребий. Эй, Лови. Мэйлотрук бросил угрю медную монетку. Я, кажется, задолжал тебе. Угорь поймал медяк и невозмутимо сунул его за пояс. Благодарю. Лишние деньги всегда пригодятся. Ты советовал выпороть меня кнутом. Я помолюсь сагре, чтобы встретиться с тобой на площадке. Как тебе угодно? Угорь невозмутимо поклонился. Халас зло забормотал что-то себе под нос, нехорошо посматривая на труга. В это время появился воин, принесший жребий. Из его кулака торчали соломинки. «Тот, кто вытащит короткую, встретится с этим человеком на суде Сагры завтра утром», — сказал Альгер Далли. «Напоминаю, что вы вольны отказаться участвовать в жребии, но тем самым признаете свою вину». «Вижу, желающих нет. Тяните, и да поможет вам Сагра». Первым был Эл. Он смело протянул руку и вытянул длинную. Эграсса длинное мое сердце оглушительно стучало как будто это я сейчас тянул жребий милорд алистан длинная медок длинная халас длинная гном выглядел расстроенным он очень хотел поучаствовать в бою то что одного из поединщиков вынесут ногами вперед халаса нисколько не смущало как и всякий гном счастливчик был излишне самоуверен угорь длинная Мейлотрук, разочарованно выпятил нижнюю губу. Оставались Делер и фонарщик. Мумр — короткая. «Короткая, сагот, нас всех спаси! Фонарщику драться!» Воин Альгерта Далли разжал кулак, показывая всему залу, что последняя соломинка, которая должна была достаться Делеру, длинная. Карлик с досадой плюнул, этот тоже рвался в бой. Мумр, казалось, нисколько не расстроился, что завтра ему предстоит смертельный поединок. Он хмыкнул, безразлично пожал плечами и спрятал соломинку в карман. — Да будет так, — сказал милорд Аргерт. Оружие? — Длинный меч, — ответил Мейлотрук, сверля Мумра взглядом. — Длинный меч, — кивнул Мумр. Завтра с утра за вами придут, а теперь приглашаю всех разделить со мной хлеб и мед. Не знаю, как у других — но у меня кусок в горло не лез, и когда я вышел из-за стола, еда на моей тарелке осталась нетронутой. «Сейчас начнется». Кликли нервно подпрыгнул, шмыгнул носом и откусил от морковки приличный кусок. «Ты можешь не чавкать хоть какое-то время?» — раздраженно зарычал я на него. «Не могу», — отрицательно покачал головой королевский шут. «Когда я нервничаю, мне хочется кушать». «Успокойся, Кликли», — попросил медок. Командир диких волновался не меньше меня. «Как ты думаешь, Медок?» — Кликли невозмутимо оттяпал от морковки очередной кусок. «Каковы шансы у Мумбра?» «Не знаю». «Все зависит от того, как он владеет мечом», — разжал зубы, дымящие трубкой гном. «Поверь мне, Мэл родился вместе с этим куском железа», — вздохнул Кликли. «Королевские турниры просто так не выигрывают». «Наш фонарщик тоже не сапог дырявый», — ответил гном. «Дубовый лист на рукояти так просто не достается». Я пропустил их спор мимо ушей не до того мне было сейчас. Утро выдалось прохладным. Солнца видно не было, на небе сплошные облака. Мы, как и многие жители замка, стояли вокруг находящейся во внутреннем дворе большой открытой площадки с хорошо утрамбованной землей. Ни фанфар, ни праздничных лент здесь не было. Сейчас не турнир, а судебный поединок. Милорд Альгер с дочерью, эльфы, Балистан Паргайт и Алистан Маркаус. Все, наверное, нервничают, как и я, но по их благородным физиономиям это не очень-то заметно. Забери меня тьма, я сейчас чувствую себя так, как будто сам должен выйти на площадку. Только Оро Габсберг, казалось, скучал. По рядам зрителей прилетел шепоток, я повернул голову и увидел мейло труга Он неспешно вышел на арену боя, повернулся лицом к знати, поклонился. Мэйло и сейчас оделся, как щеголь красная шелковая рубашка с широкими рукавами, бордовые кожаные бриджи, начищенные до блеска сапоги, черные кожаные перчатки. На его левом плече покоился Биденхандер. Длиной меч едва уступал росту человека. Воткни его в землю, и массивное круглое навершие рукояти меча достало бы Мэйла до подбородка. Мумор появился спустя минуту. Он ступил на площадку с другой стороны замкового двора и остановился напротив противника. Фонарщик, как и Мейло, был в рубашке, но не из шелка, а из черной шерсти. Грубые штаны воина, мягкие сапоги. Поединщиков объединяло только одно — кожаные перчатки на руках и тяжелые биденхандеры. Ни тот, ни другой воин не имели никаких доспехов. На суде богини доспехи не нужны. Фонарщик — мастер длинного меча, Мейло тоже, так что поединок будет проходить до первой серьезной ошибки одного из бойцов. Одного хорошего удара таким клинком достаточно, чтобы отправить противника прямиком в свет. На лбу у Мумра была повязана черная лента, поддерживающая его длинные волосы и защищающая глаза от стекающего со лба пота. Меч фонарщик небрежно опустил острием вниз, легко придерживая его пальцами за крестовину. Мейло сверлил противника глазами. Мумр ответил безучастным взглядом. Казалось, что сегодня он вышел на утреннюю прогулку, а не на бой. Рядом с Тругом фонарщик казался худеньким и щуплым. Биденхандер в его руках выглядел несуразно огромным и тяжелым. — Вы готовы? — голос Альгерта Далли разнесся над площадкой. — Да, да. — Поднявший вызов. Ты все еще хочешь оспорить право владения за своего милорда? — Да, — не колеблясь, внул Мейл друг. Суд свершится. «Смертью!» — продолжил Мейло. «Да будет так!» — кивнул Альгердалли, задумчиво вращая межпальцев пальцев любимый нож. «Сталью, огнем, кровью и волей богов, говорю вам, сагра над вами, и она решит, кто из вас прав и достоин!» Я уже не раз говорил. Меч — не мое оружие. Кроме арбалета я смог более-менее сносно освоить лишь нож. Фор, большой док в фехтовальных делах, пытался обучить меня — но после нескольких уроков лишь обреченно махнул рукой. Единственное, что я вынес из тех мучительных упражнений с деревянной палкой — поверхностные знания стоек и названия отдельных ударов. На этом все мои знания, а также умения на фехтовальном поприще заканчивались. Но спасибо моему старому учителю хотя бы за это, теперь, видя, как фехтую стражники в замковом дворе или воины на турнире, Я хотя бы иногда мог понять, почему один человек закрывается мечом так, а другой колет эдак. Между тем на площадку, где должен был состояться суд, вышел жрец Сагры. Как и все воины пограничного королевства, облаченный в кольчугу и шерсть, извлек из ножен клинок, воткнул его между ставшими друг против друга соперниками и начал читать молитву, прося богиню войны и смерти быть свидетелем этого поединка, наказать виноватого и защитить правого. Мейло не шевелился. Фонарщик, все так же удерживая клинок на сгибе левой руки, лениво жевал соломинку, благодаря которой сюда попал. «Мама!» — испуганно икнул, стоявший рядом со мной кликли, и в ту же секунду жрец выдернул меч, сделал длинный шаг назад и сказал «Начали!» Никто из воинов не последовал его приказу до тех пор, пока он не покинул площадку. Все это время не сводил взгляда с фонарщиком. А тот, в свою очередь, лениво смотрел в только ему видимую точку, расположенную где-то над головой врага. Каждый ждал, когда противник начнет атаку. Прошло шесть долгих ударов сердца, прежде чем Мэйлу, издав угрожающий рык, первым кинулся на врага. Он размашисто шагнул вперед, одновременно кладя левую руку на длинную рукоять меча, и Беренхандер, как пушинка, слетел с его плеча. Мейло ускорил полет меча по воротам корпуса и нанес страшный удар, целясь в грудь. Как только он стал двигаться, Дикий против моего ожидания шагнул в сторону противника. Я, кажется, ахнул, казалось, что летящее лезвие перерубит мумра пополам, но огромный биденхандер фонарщика, всего лишь секунду назад баюканный на руке, словно младенец, ожил и преградил путь вражескому мечу. Заанг пронеслось по двору замка, и слуга графа отшатнулся назад. Фонарщик крякнул и атаковал в беззащитный бок. Теперь уже Мэйло удивил меня. Он оказался почти рядом с Мумром и повернулся к летящему мечу спиной. Толпа выдохнула. Мэйло забросил оружие себе за спину и плоскостью клинка остановил удар меча Мумра. Заанг! Ни секунды, ни медля Мэлла продолжил разворот, повернулся, меч вылетел у него из-за спины и упал сверху, грозя перерубить противнику руки. Фонарчик проворно закрылся, направив острие своего клинка в лицо врага, встретил удар и тут же толкнул меч вперед. Мой взгляд не успевал следить за тем, что творится на площадке. Огромные клинки порхали, как взбесившиеся мотыльки, с визгом рассекая воздух, с грохотом сталкиваясь, расходясь и вновь сталкиваясь. Порой все движения соперников сливались в одно размытое пятно, и я понимал, что они еще живы только через несколько секунд, когда атака того или иного поединщика натыкалась на блок. Вжух! Дзанг, дзанг, вжух! «А-у-о!» — пела толпа, отвечая на каждый взмах, на каждый укол, на каждый удар. Вот опять Мэйло закрутился волчком, рубанул, казалось, вкладывая в клинок свою душу. Мумр отпрянул, резко провалил рукоять меча вниз, заставляя клинок взмыть вертикально вверх, и удар Мейло пришелся в воздвигнутую перед ним стальную стену. «Дзанг!» Мечи плели в воздухе паутину, закручивали в югой, то и дело ударялись друг о друга, взмывали ввысь, грозя поразить небо, и падали вниз, мечтая разрубить землю. Воины не сражались, они танцевали, играя со смертью в таинственную, завораживающую и почти неуловимую глазом игру, ставкой в которой были их жизни. Клинок Мейлу, словно живой, подскочил высоко вверх. Фонарщик кинулся в образовавшуюся брешь и попытался нанести удар. Всего лишь попытался. Балистан Паргайт не зря платил слуге денежки. Тот быстро отступил назад, продолжил движение своего клинка, и теперь уже биденхандер Мумра подлетел вверх, дав возможность противнику нанести удар. Фонарщик присел, принял удар возле самой крестовины меча тут же резким движением выпрямился, толкнул Эфес вперед и вверх. Меч Мэйлу едва не попал в лицо хозяину, настолько неожиданной оказалась атака. Чтобы избежать встречи с отлетевшим клинком, негодяй отскочил назад, начал пятиться от наступающего на него Мумра. От начала боя до этого момента прошло всего с полминуты, а лица обоих воинов уже блестели от пота. Пес Балистана был порядком ошеломлен неожиданным натиском. Теперь он смотрел на фонарщика, едва не отправившего его к працам, настороженно и напряженно, ловя каждое едва заметное движение. — Пора убивать, — буркнул Халас. — Долго этими оглоблями не помахаешь. — Гном прав. Пускай сейчас тяжеленные мечи порхают, как перышки, но усталость рано или поздно придет, и тогда проиграет тот, кто устал сильнее. — Зонг! Мечи, издав жалобный стон, слились в мимолетном поцелуе и тут же отскочили друг от друга. И вновь плетение кружев в воздухе, попытка создать прекрасный сверкающий узор, окончанием которого должна стать смерть. Мэйло прыгнул к Мумру, с хаканием нанося удары снизу вверх и напирая на фонарщика. «Ха-дзанг! Ха-дзанг! Ха, Ха-дзанг!» Последний удар Мэйло был особенно силен — Меч фонарщика подскочил вверх, открывая брешь, и враг тут же ударил в беззащитную голову. Мумр толкнул свою меч навстречу, и их клинки застыли. Каждый из противников давил на меч другого, пытаясь вбить клинок в лицо врагу. На несколько секунд над площадкой разлилась тишина. Маленький фонарщик юркнул под клинком слишком увлекшегося давлением Мейло и резко оттолкнул противника от себя. Мэйло провалился вперед, превратился в размытое и едва различимое глазу пятно, крутанулся похлеще, чем шаман гоблинов, переевший на завтрак мухоморов. Росчерк молнии, тоненький взвизг меча. Фонарчик сумел разгадать уловку и подпрыгнул. «Мама!» — Шут закрыл глаза руками, продолжая смотреть на бой сквозь растопыренные пальцы. «Скажите, что он жив!» «Жив!» — Халас сам того не замечая сжимал побелевшими пальцами рукоять боевой мотыги. Гном был прав. Мумор твердо стоял на ногах, хотя на его лице появилось выражение злости и досады. Едва не попался. Счет не в нашу пользу, буркнул медок. Мумру пора прекратить играть с ним. Занг, Цанг! Цанг!» — Пели клинки. Тик-так, тик-так, отсчитывали секунды жизни часы богов. Мэйло резко распрямил руки и нанес укол в шею мумра. И вновь мои глаза не успевали следить за тем, что происходило на судебной площадке. Мик и левая рука фонарщика в перчатке уже лежит на середине клинка. Словно в руках у него обычный шест, воин оттолкнул от себя жало вражеского меча и попытался поразить острием Биденхандера горло противника. Мейлу, не ожидавший такой наглости, отпрянул, но Мумра это не остановило. Держа свой меч, словно боевой посох, он попытался ударить Мейлу навершием метя в лицо, Удары Мумра были неправильными, отчаянными, и смущенный Труг отступал, едва успевая уклоняться. «Ха! Ха!» Широкие размашистые движения посоха Дикого ни на секунду не давали его противнику расслабиться. Казалось, сам воздух стонал от звона сталкивающихся клинков. Пот катился по лицу Труга. Мумор пошел на хитрость, перенес на клинок, где уже лежала его левая рука, на правую, положил ее недалеко от гарды и, превратив меч в крест, ударил, посылая тяжелый эфес в голову. «Ра!» — волной прошло по рядам зрителей. То, что случилось дальше, произошло очень быстро. Фонарщик подался назад. Мейло тут же оказался рядом, собираясь атаковать — Следующий удар я пропустил, понял только, что Мумр оказался быстрее и ударил на вершием меча в грудь врага. Зрители ахнули, загудели. Клянусь саготом, даже я услышал, как хрустнула кость. — Есть! — выдохнул халас, не отрывая взгляда от боя. Мейло вскрикнул от боли, попятился и прижал левую руку к груди. Фонарщик шагнул вперед, подхватил его за лодыжку, выставленной вперед ноги, и резко дернул вверх применяя борцовский прием. Рывок за ногу заставил противника потерять равновесие. Фонарщик отбросил клинок в сторону и, освободившийся левой рукой, нанес сильный толчок в грудь соперника, ускоряя его падение. Трук всем весом рухнул на утоптанную площадку, стукнувшись спиной и затылком о землю. Кажется, боец Белестана Паргайда на миг потерял сознание, по крайней мере он лежал без движения, хотя и продолжал сжимать правой рукой меч. Мумер подобрал свой клинок, наступил на вражеский биденхандер, бросил быстрый взгляд на Альгерта Далли и с силой вонзил оружие в грудь попытавшегося встать соперника, пригвоздив его к земле. Тот дернулся и затих. Под воином стала растекаться кровавая лужа. Фонарщик с усилием вырвал меч, отошел на несколько шагов от тела проигравшего, поклонился, покачнулся, но на ногах устоял. Дали встал с места, и его голос разнесся над двором. «Сталью, огнем, кровью и волей богов подтверждаю. Суд свершился, и виновный наказан. Да будет так!» «Что значит наказан?» — взревел взбешенный баллистан Паргайд. Вы сомневаетесь в суде богини, милорд? Бровь Альгерта Далли удивленно поползла вверх. Нет, не сомневаюсь. Переселил себя граф. Кем кем, а дураком Балестан Паргает не был. Хорошо, тогда я приглашаю вас на праздничный пир по поводу свершения суда. Благодарю. Скорчил рожу граф Паргает. Но у меня слишком много дел. Я и мои люди уедем немедленно. Как вам будет угодно. Альгерта Далли не собирался его задерживать. «Удачной дороги!» Граф Балистан Паргайт ответил на эти слова раздраженным кивком и, даже не посмотрев на тело Мейла Труга, покинул площадку. Вокруг Мумра суетились дикие. Халас вообще был доволен так, будто победа над соперником была только его заслугой. «Ты знаешь, Гаррет Бард? кликли задумчиво откусил от морковки. «Меня немного беспокоит наш общий друг, Балистан Паргайт. Две недели гнаться за нами и так отступить!» Он слишком легко сдался, не находишь? Да и куда-то запропала. Ой, чую, готовит нам какую-то гадость. Жуй свою морковку, кликли -кли и помалкивай. Пусть Алистан с и беспокоится, — сказал я ему. Но и у меня на душе от чего то было тревожно.